Студия Ardis представляет. Татьяна Ма. В тебе, моя душа. Читает Наталья Штин. Глава 1. Она вошла в полутёмный ресторан, с трудом открыв тяжёлую стеклянную дверь. Вслед за ней внутрь ворвался порыв ветра, принёсший запахи моря. Она огляделась по сторонам, И не увидев ни одного знакомого лица, заняла свободный стул у барной стойки. Обычно по вечерам здесь бывало полно народу. Заведение пользовалось популярностью среди иностранных студентов Даляня. Однако лето сезон затишья, ведь почти все разъезжались по родным городам и весям, с тем, чтобы вернуться только в конце августа, перед самым началом нового семестра. Сегодня здесь царила удивительная тишина. Всего несколько столиков в глубине было занято, по-видимому, местными китайцами. Да какой-то парень сидел через стол от неё. Надя лишь бросила на него беглый взгляд. Поняв, что это не один из её знакомых, она потеряла к мужчине всякий интерес. Бармен, кажется, тоже был из новеньких. По крайней мере, Надя не помнила, чтобы видела его здесь раньше. Мужчина, сидевший в одиночестве у барной стойки, обернулся в тот момент, когда она вошла, открыв дверь и впустив за собой вечернюю жару и знойный воздух. Несмотря на то, что лето подходило к концу, на улице всё ещё было невыносимо жарко, даже по вечерам. Он оценивающе оглядел девушку с ног до головы. Маленького росточка, совсем крошка, даже несмотря на босоножки на высоком каблуке. Летнее платье с чёрным лифом и белой юбкой, по которой раскиданы чёрные и серые цветы. Одета аккуратно, но не дорого. Дешёвая сумочка. Выглядела девушка дорого или одевалась в обычных магазинах средни руки, он мог определить с первого взгляда. Слишком много их крутилось вокруг. Это, судя по всему, обычная студентка, к тому же иностранка. Его не удивишь и этим. Длинные светлые волосы спускаются ниже плеч небрежными волнами. на лице минимум косметики, на очень красивом лице с огромными светло-серыми глазами, которые взглянули на него вскользь, как будто не замечая. Что ж, она была в его вкусе, хотя явно не принадлежала к его кругу. Заказав коктейль, Надя достала телефон, чтобы сразу же расплатиться, так как не намеревалась задерживаться здесь надолго. Она рассчитывала встретить кого-нибудь из знакомых и поболтать, но никого не было видно. Надя Выудив мобильник из глубин своей сумки, так небрежно бросила её на барную стойку, что та тут же свалилась на пол. Boring. Скучно, протянул по-английски парень, сидевший неподалёку, бросив взгляд на сумочку, а затем на девушку. Что? Простите? непонимающе спросила Надя тоже по-английски. Такие трюки давно вышли из моды. Трюки? Ну да, случайно обранённая сумка рядом с понравившимся мужчиной. "Затем я её подниму, затем куплю тебе выпить, затем", многозначительно протянул он. "О, боже", перебила его Надя. "Так ты думаешь, я специально уронила сумку, чтобы привлечь твоё внимание? Сто лет ты мне сдался". С этими словами Надя подняла злосчастную сумку и сделала большой глоток из бокала с мартини, который поставил перед ней бармен. Только самодовольных хамов ей сегодня не доставало. Парень бесцеремонно окинул её с ног до головы оценивающим взглядом. Хочешь познакомиться? Так и скажи. Не люблю все эти уловки. Предпочитаю прямоту, усмехнулся он. Прямоту? Что ж, вот тебе честно и прямо. Отвали. С этими словами Надя демонстративно уставилась в телефон, тем самым поставив точку в их разговоре. Мужчина усмехнулся. Он собрался было что-то сказать, но тут зазвонил его мобильник, и ему пришлось ответить. Надя подумала, не стоит ли ей уйти, пока этот идиот опять не сказал что-нибудь такое, что окончательно выведет её из себя. Однако это больше походило бы на бегство, а она только пришла. Нет, она уйдёт только после того, как допьёт свой мартини. Но по крайней мере, лучше держаться подальше от этого типа. Надя взяла коктейль и пересела за один из столиков в глубине зала. Поблизости никого не было и царил полумрак. Можно расслабиться и успокоиться. вид день совсем не задался. Учебный год для неё начинался не лучшим образом. Надя училась в магистратуре последний год, а потому всех иностранных студентов-выпускников настоятельно просили приехать заблаговременно до начала занятий. Что она, собственно, и сделала? Надя прилетела в Долянь вчера, за 2 недели до официального начала семестра. Мало того, что её рейс из Пекина задержали на 3 часа, Ей ещё пришлось ждать автобуса из аэропорта бесконечно долго. Когда, измученная долгими перелётами и ожиданиями, она наконец добралась до университетского кампуса, администратор общежития для студентов иностранцев, мягко говоря, была удивлена, увидев Надю. Студентов здесь ждали только в самом конце августа. Как оказалось, Надя была единственной, кто прилежно выполнил требования учебной части. Все остальные И не думали возвращаться в Китай-Такрана. Девушке даже не позволили заселиться в свою старую комнату, так как летом в общежитии делали ремонт, и сдавать его собирались только через неделю. Благо, перед отъездом она отправила все свои вещи на склад при общежитии, так что теперь они с лёгкостью нашлись. Надю заселили в соседний корпус, где ремонта не делалось с момента его постройки. Стены были обшарпаны, изменились причудливым узором трещин, а вместо нормального унитаза Её ждала напольная чаша гнилая. Из ржавого крана текла только холодная вода, водонагреватель не работал. После долгого перелёта, сначала из Москвы до Пекина, а потом оттуда в Далянь, Надя мечтала о душе и сне. Но вместо этого ей пришлось полдня бегать по администраторам, ища электриков и других мастеров, чтобы ей создали более или менее сносные условия для жизни. Но на этом злоключения не закончились. Явившись сегодня в учебную часть, Надя узнала, все кураторы то ли в отпусках, то ли разъехались по конференциям и курсам. Секретарь сообщила, что все вопросы относительно учебного процесса в новом семестре можно будет решить только через 2 недели, когда вернётся её куратор и руководитель по диплому. На вопрос: "Зачем же тогда ей несколько раз писали и требовали приехать раньше?" секретарь что только мило улыбалась и разводила руками. Видимо, все её друзья знали, что так и будет. Никто из них не соизволил вернуться в Китай заранее. Но она была слишком ответственна, тем более, если дело касалось учёбы. Когда Надя в бешенстве строчила друзьям сообщения, рассказывая последние новости и жалуясь на проблемы с жильём и неразбериху в учебной части, все в унисон отвечали одно и то же: "Это Китай, детка". Да, это действительно был Китай, но легче Нестановилось. Хорошо, что Лора, её подруга из Польши, с которой Надя вот уже 3 года делила комнату в общежитии, должна прилететь через пару дней. Кое-как устроившись в новой комнате и разобравшись с учебными делами, Надя не заметила, что уже наступил вечер. Решив немного развеяться и привести себя в хорошее расположение духа, Надя пришла в бар, столь излюбленный их дружной компании студентов-иностранцев. Она надеялась встретить здесь кого-нибудь из ребят, которые либо учились в других вузах, либо нежили в общежитии. Она знала, что некоторые вообще не уезжали из Доляни всё лето. Однако и здесь её ждало разочарование. В любимом баре никого не было, только этот бесцеремонный китаец у барной стойки, который прямо сейчас направлялся к её столику. В руках у него была надіна сумочка. Вот чёрт. сбегая от него впопыхах, Надя совершенно про него забыла. Теперь он точно подумает, что я всё это нарочно. Пока он приближался, Надя, пожалуй, впервые за весь вечер внимательно на него взглянула. На вид ему было около 30. Довольно высокий, наверное, около 190 см, что гораздо выше среднестатистического китайца. И да, нужно отдать ему должное. Он был красив. Хорошо сложён, моложав Одет в простые джинсы и белую футболку, но было видно, что куплена одежда не на ближайшем рынке, а в каком-нибудь бутике с беснасловно завышенными ценами. Дорогие швейцарские часы на руке. Олощённый. Аккуратная стрижка, волосок к волоску. Идеально чистая кожа, точёные черты лица. Он был красив настоящей мужской красотой, в которой не было ничего от инфантильности и женственной мягкости, ставших столь популярными в Азии. Китайские девушки зачастую сохли по мальчикам, которые больше походили на девочек, чем на мужчин. Ничего подобного не было в чертах человека, который сейчас шёл по направлению к Наде. Зато в нём было с избытком того, что принято называть брутальностью, мачизмом. Он был красив. Хуже было другое. Он осознавал это на все 100%. Тем временем молодой человек подошёл к Наде и демонстративно, держа сумку за тонкий ремешок двумя пальцами, аккуратно поставил её на стол перед Надей. Она почувствовала, как щёки заливает краска. "Слушай", начал он, усаживаясь напротив. "Мне всё это не интересно. Ты, конечно, очень симпатичная, блондинка, иностранка и всё такое". Он демонстративно уставился на её грудь. "Но я за не той человек, так что давай сразу к делу". "К делу?" Кажется, у неё начинало входить в привычку всё время его переспрашивать. "Да. Ведь с чего бы всё ни начиналось, и сколько бы ни продолжалось, результат один". "Прости, я, кажется, не совсем понимаю, о чём ты". Надя почувствовала, как где-то внутри неё начинал пробуждаться гнев. "Хорошо, я объясню". Ты можешь ронять свои сумки, телефоны или что там у тебя ещё есть. Ты можешь делать вид, что всё это происходит не намеренно, но мы оба знаем, к чему всё это приведёт. И к чему же? Рано или поздно ты всё равно окажешься в моей постели. От неожиданности у Нади в буквальном смысле слова отвисла челюсть, но её собеседник продолжал Я могу купить тебе выпить, пригласить на романтический ужин, подарить цветы или драгоценности. Это может длиться 1 час, неделю или месяц, но результат будет одинаков в любом случае. Надя уже пришла в себя от наглости и напористости этого мужчины и поняла, что вот-вот взорвётся. Ты так в этом уверен? сумев всё же сдержать гнев, спросила она. Конечно, Как я уже сказал, я очень занятой человек, поэтому давай пропустим все эти этапы. Просто скажи, сколько? Сколько чего? Надя всё ещё не понимала, куда он клонит. Назови цену. Сколько ты хочешь за одну ночь? Вот ублюдок. Цену тебе назвать, а не пойти бы тебе к чёрту, рявкнула Надя так громко, что если бы поблизости были люди, они наверняка стали бы оборачиваться. Добросты. «Да В голосе мужчины слышалась усталость. Те же сама всё это начала, чтобы привлечь моё внимание. Не стоило стараться. Я бы всё равно не пропустил такую куколку. Куколку. Да за кого он её принимает? Ты меня с кем-то перепутал. Я не продаюсь, так что поищи себе другую куколку. Её даже передёрнуло от отвращения. Все продаются, усмехнулся он. Его забавляла её реакция. Столько эмоций из-за какого-то пустыка. То есть, всех женщин можно купить? Теперь она смотрела на него не только с отвращением, но и с жалостью. Абсолютно. Кому-то достаточно купить бокал вина, кто-то хочет романтического свидания, кто-то просит бриллиантов, но любую из вас можно купить. То есть, по-твоему, все женщины проститутки? Если тебе нравится это слово, можно и так сказать. Пожалуй, он плечами А мне так это нормальные деловые отношения. Я тебя хочу. Ты назначаешь цену. Каждый получать своё, все счастливы. Нервы Нади не выдержали. Ты ты просто жалкий придурок. Она вскочила с места, схватив сумку, в которую нервно затолкала телефон. Знаешь, с такой жизненной теорией мне тебя просто жалко, сказала она и развернулась, чтобы уйти. Молодой человек кмыкнул Да брось строить из себя невинность. Я сделал тебе отличное предложение. Ты можешь назвать любую цену. В рамках разумного, конечно. В голосе его слышался сарказм. Подумай хорошенько. Вряд ли я буду столь же щедр во второй раз. Пошёл ты к чёрту, бросила через плечо Надя и направилась к выходу из бара. Она буквально чувствовала, как он сверлит её взглядом. Неверняка оценивает. Как же её бесили вот такие самодовольные, богатые ублюдки, думавшие, что могут позволить себе абсолютно всё. Она считала, что за свои 24 года на видалось всяких типчиков, но сегодняшний знакомец переплюнул всех. Да. Последний учебный год в Китае начинался великолепно.